Глава 32. Татьяна. «К бушующей парочке я подхожу вместе с Демьяном, который с интересом рассматривает моего сына. И я, в свою очередь, поглядываю на его дочку. Красавица! Высокая, стройная, черноволосая и с таким ангельским личиком. Только вот по характеру особо, видимо, еще та стеровочка. Но это и хорошо. Она может постоять за себя. Не то, что я». «Увы, но я выросла слишком скромной и кроткой. Не могу дать даже словесного отпора. А мне бы так хотелось». «Мам, привет!» – здоровается Даниил, оценивающий поглядывая на моего начальника. «Здравствуй, сынок. Что-то случилось?» «Нет, я просто решил навестить тебя». «Это, конечно, мило, но что-то мне не верится. Даниил расчетливый, как и его отец. И если что-то делают, то на это должна быть причина». Увы, я не смогла привить ему проявление чувств, поэтому сын даже не обнимает меня. Просто подходит ближе и смотрит с явным интересом. «Как видишь, все нормально». «Даже очень. Ты изменилась. Неужели и правда развод так подействовал? И откуда в его словах столько осуждения? Я помню, как сын предал меня. Но чтобы он потом приходил и указывал, что и как, нет уж». «А ты думал, я буду сидеть и рыдать? Буду умолять разрешить мне вернуться в дом, из которого меня просто вышвырнули? Кстати, как тебе новая хозяйка? Надеюсь, вы с отцом довольны?» Говорю довольно холодно, и Даниил, словно чувствуя вину, отступает и склоняет голову. «Прости, я не это имел в виду. Ты и правда стала очень красивая. Я даже рад, что ты оказалась сильнее, чем я думал». Татьяна сильная женщина, но не забывай, что она еще и любящая мать. И поддержка сына порой ей очень необходима. Вдруг произносит Демьян и, подойдя, ближе протягивает Даниилу руку, представляясь. «Меня зовут Демьян, я сосед твоей матери и ее непосредственный начальник». «Начальник?» «Да, Татьяна Васильевна работает у меня переводчиком. А еще она репетитор моей дочери». «Диана, подойди и познакомься со своим новым учителем». Девушка подходит ближе и с интересом разглядывает меня. Но больше она косится на Даниила, который тоже не сводит с нее любопытного взгляда. «Мой учитель?» «Да, Татьяна согласилась помочь тебе с языками». «Думаю, ее сын подтвердит, насколько она хороша в этом деле. Ведь Даниил сам владеет тремя языками, так?» Удивленно смотрю на начальника, который умудрился выведать и это. Да, мама знает много языков. Но она обучала только нас. Ну, раз она обучала такого хама, как ты, то я точно вытяну. Здравствуйте, я Диана. Буду рада сотрудничеству. Милый ангел протягивает мне руку. А ее ехидный взгляд скользит по сыну, который от возмущения только открывает и закрывает рот. Ох уж эти дети! Кажется, грядет что-то интересное. переглядываясь с Демьяном, который, посмеиваясь, поджимает губы, а потом подмигивает мне. «Раз все теперь знакомы, давайте отправимся домой. Даниил, ты ко мне или поедешь?» «Я хотел бы зайти». «Хорошо. Дианочка, будь добра, спустись ко мне на урок через час и захвати все, что у тебя есть по языкам. Я посмотрю, что ты знаешь». Прошу девушку, которая только довольно кивает, по-прежнему не сводя взгляда с сына. Таня, я думал, вы будете заниматься у нас», – произносит начальник. «Простите, но по моему опыту лучше заниматься не в родных стенах. Там слишком расслабляешься и не можешь настроиться на работу. Да и Диане нужно всего лишь спуститься на этаж, так что не беспокойтесь, она будет в безопасности. А если хотите посмотреть на занятия, приходите вместе». Все же именно вам платить за обучение? Специально говорю официальным тоном, чтобы сын не понял, что нас связывает нечто большее. Тем более я и сама еще не разобралась, чего хочу. Обязательно, но сперва, думаю, нужно забрать цветы. Точно. Так, молодежь, помогайте, командует начальство, и Ренат тут же открывает багажник. Ого, мам, ты что, цветочный магазин ограбила? Отдаю Даниилу самый большой и тяжелый букет. Он, мужчина, вот пусть и таскает. Твоя мать просто очень красивая, и многие это оценили. А еще ее захотели поздравить с первым рабочим днем, посмеивается Демьян, передавая пару букетов дочери, после чего последний берет сам. А все ли поздравили? Вдруг коварно спрашивает Диана, смотря на отца, который, не задумываясь, ей подмигивает. Неужели все поняла? а Вот что значит женская чуйка. Еще интереснее становится, когда мы входим в фае. К нам тут же направляется Петр с шикарным букетом белых роз. Татьяна Васильевна, прошу, примите скромный букетик и позвольте поздравить вас с первым рабочим днем. Ого, а он-то откуда знает? Петр, спасибо, конечно, но откуда вы? Это я сказала, вдруг произносит Вера, вставая из-за стойки. Она что, чай там пила? Судя по чашке, очень на то похоже. Вера! Бросаюсь к подружке, которая выходит ко мне и тут же заключает в крепкие объятия. Как же я рада ее видеть. Мне столько нужно рассказать и столько всего спросить. Ты от меня просто так не отделаешься. У меня миллион вопросов. Шепчет подруга мне на ухо и косится на мою небольшую компанию, которая и не думает уходить. Чаю? «Кофе!» «Идет!» Подмигиваю и разворачиваюсь, чтобы снова взглянуть на консьержа. «Я люблю цветы, но почему мне кажется, что сейчас принять их будет неправильно?» «Татьяна Васильевна, это от чистого сердца. Прошу, примите!» Повторяет Петр. А я смотрю на Демьяна, который, посмеиваясь, качает головой, а потом вдруг подходит к нам и выхватывает букет. Она, конечно, его примет. «Таня у нас очень любит цветы!» А теперь прошу нас извинить, нам пора. И направляется к лифту, уводя детей. Спасибо большое, мне очень приятно. Благодарю Петра, который начинает довольно улыбаться. Мы отходим всего на десять шагов, когда Вера неожиданно шепчет. Да ты у нас роковая красотка. Сколько сердец покорила за сегодня. Вера, и ты туда же. Хочется застонать, но я сдерживаюсь. А кто еще? Молча киваю на начальника, который уже стоит в лифте и держит кнопку, дожидаясь нас. «Мне срочно нужны подробности, или я умру от любопытства!» «Пошли, любопытная моя, покормлю, напою и поболтаем!» «Звучит шикарно!» Мы входим в лифт, и я, извиняюсь, смотрю на Демьяна, который и так все понимает. «Татьяна Васильевна, я думаю, Диана подойдет к вам часа через два». Не сильно поздно. Вот что за мужчина? Умный, да еще и внимательный. Неужели мне правда так повезло? Нет, конечно, буду ее ждать. Тогда договорились. Кстати, это ваша. И мне отдают цветы, часть которых берет подружка. И да, ее огромные глаза просто кричат, что скоро она лопнет от любопытства. Кстати, а что она тут делает? Мы же не договаривались о встрече. Ох, и непростой сегодня день. Сколько всего произошло, и это еще не конец. Интересно, зачем пришел сын, который после развода даже не звонил мне? И почему подруга примчалась среди рабочего дня? А еще любопытно, как пройдет первое занятие с Дианой. Видно, судьба решила, что я жила очень скучно, и пора это исправлять. И вот что странно, мне это нравится. «Давненько я так не дышала жизнью. Как же это приятно!» «До встречи, Татьяна Васильевна!» — щебечет моя ученица, когда мы выходим из лифта. «До встречи, Дианочка!» «Пока, хамила!» — вдруг летит последняя фраза, когда двери уже закрываются, и я успеваю увидеть, ну, очень довольную моську девушки. «Что? Я тебя дожду, слепошара!» Гневно кричит Даниил, но я чувствую, Диана именно этого и ждала. Вот ведь лиса. Поглядываю на своего сына и понимаю, что он попал. Ведь если дочка подстать отцу, то Даниил уже на крючке у одной не в меру цепкой особы. Вот что значит семейка Самсоновых.